— Здравствуй, Дима. — Добрый день. — Простите, ты можешь называть меня Александром Петровичем? — Добрый день, Александр Петрович. — Ты умный мальчик, поэтому я не буду играть с тобой в прятки. Нам нужен ключ к программе, который продиктовал тебе по телефону юноша-компьютерщик по имени Роберт. Он нам очень нужен. Поэтому мы его все равно получим. Но хотелось бы, как ты понимаешь, обойтись без эксцессов. — Понимаю, — кивнул Дима. — Вы можете мне сказать, что случилось с Бертом? Я хотел сказать, с Робертом. — Роберт погиб. Поверь, нашей вины в этом нет совершенно. Мы не собирались причинять ему никакого вреда, «Но он почему-то решил...» «Берт должен был скоро умереть», — уточнил Дима. Следующим пунктом его плана было завоевать доверие Александра Петровича. Он знал об этом. «Вот как?» «Ну что ж, это кое-что объясняет». Роберт, несомненно, был человеком сильным, ярким, талантливым, может быть, даже гениальным. Но при его образе жизни инвалида-опорника ему не хватало мужских страстей и событий. По-видимому, из этих соображений он и решил не угасать тихо в больнице, подключенным к дюжине аппаратов, а превратить свою смерть в захватывающее и эффектное приключение в соответствии со всеми законами жанра. Теперь уже можно признать, что это ему вполне удалось. «Безусловно, вы правы», — согласился Дима. «Что же касательно ключа?» «Роберт действительно продиктовал мне набор цифр и букв», — качнул головой Дима. «Но, к сожалению, он диктовал так быстро и не позволил мне записать. Я просто не помню». Постарайся вспомнить, Дима. Поверь, это в твоих же интересах. Я готов дать тебе время, оно пока есть. Но как только в наших руках окажется замок, в который нужно вставить хранящийся в твоей памяти ключ, тогда времени уже не будет. Существуют фармакологические средства, которые позволят тебе вспомнить но мне не хотелось бы к ним прибегать, потому что это достаточно неприятно и рискованно. К тому же, чем дольше ты отсутствуешь, тем больше будут волноваться твои родные. Решай, Дима. — Если я вспомню, я обязательно скажу, — подтвердил Дима. — Я постараюсь. Мне это не надо. Я все равно скоро в Америку уезжаю. — А если я вспомню, вы меня сразу отпустите? Нет, не сразу отрицательно качнул головой Александр Петрович. Видишь, я с тобой предельно откровенен. Мы отпустим тебя в тот самый момент, когда убедимся, что ключ подошел к замку. Сразу после этого тебя в той же шапочке отвезут к твоему дому и высадят на том же самом месте. Сейчас тебя проводят в помещение, где ты будешь ждать. «И вспоминать!» «Если вспомнишь, сразу стучи в дверь».